Глава 32. Алекс поселилась в первом же попавшемся отеле. Он располагался прямо напротив вокзала. Всю ночь она не сомкнула глаз. Но даже если бы ей не мешал грохот поездов, ей не дали бы спать крысы, населяющие её сны. А это уже не зависело ни от какого отеля. В этот раз ей снилась огромная чернорыжая крыса. Воснина была огромной чуть ли не в метр ростом. Её усы свисали на самом лице Молекс. Чёрные пластищащие глазки пронизывали насквозь. Из верхней губы выдвигались длинные острые рисцы. На следующий день она достала то, что хотела в городском справочнике. Небольшой отель в Преорди. К счастью, там нашлись свободные недорогие номера. Хороший, вполне подходящий вариант, пусть даже и далековат от центра. Город ей нравился. Ярко светило солнце, и Алекс прогулялась в своё удовольствие, словно туристка, приехавшая в отпуск. Но когда она оказалась в отеле, ей очень скоро захотелось оттуда убраться. Причиной тому была хозяйка, мадам Занати. Но здесь её зовут просто Жаклин. Алекс не слишком нравилась такая манера незнакомых людей сразу набиваться в друзья. А вас как зовут? Да хоть так, Лора. Лора Недоменна переспросила хозяек отеля: "Нанатыша? А мою племянницу так зовут?" Алекс не видела в этом ничего достойного удивления. Всех как-нибудь да и зовут, имена есть и у хозяек отеля, и у их племянниц, у медсестёр, словом, у всех, но мадам Занитета от чего-то казалось необыкновенным. Вдобавок у неё оказалась отвратительная, чисто торгожская манера, взахлёб говорите о своих многочисленных связях, скорее всего, вымышленных. Это была женщина, что называется, общительная, а поскольку она уже явно старела, то свой коммуникативный талант злоупотребляла настойчивым стремлением покровительствовать всем и вся. Алекс всегда раздражал это свойственное некоторым женщинам стремление быть близкой подругой половины всего мира и матерью другой половины. Когда-то она была красива, очень хотела сохранить красоту и при этом потерпела полную неудачу. Пластические операции за чисто не омоложут, это производит прямо противоположный эффект. При взгляде на Мадам Занэтти трудно понять, что не так. Создаётся впечатление, что черты словно смещены. Её лицо всё ещё пытается походить на лицо, тем не менее утратило всякую соразмерность, превратившись в туго натянутую маску с узкими змеиными глазами и десятками мелких морщин, протянувшихся к неестественно раздутым губам. Кожа на лбу так сильно стянута вверх, что у брови приобрели неестественный изгиб, а щеки уходят каลิзками и свисают по обе стороны, как бакенбарды. Волосы, выкрашенные в угольно-чёрный цвет, уложены в сногсшибательную причёску. Когда она встала из за стойки, Алекс непроизвольно сделал шаг назад, ластино это женщины лицо злой феи, да притом ещё такая навязчивость. Необходимо побыстрее принять решение. Алекс решила, что лучше не задерживаться в Тулузе, а вернуться в Париж. Мм, сразу не получится. Хозяйка уже успела пригласить её к себе в гости на сегодняшний вечер. Приходите, поболтаем немного. Виски оказался превосходным. Небольшая гостиная очень уютная, обставленная в стиле 50-х годов, с чёрным бекелитовым телефоном и электрофоном TePas с головой, установленной на звуковой дорожке Platters. В целом, Алекс довольно приятно провела время. Хозяйка рассказывала забавные истории о своих бывших постоянцах. В конце концов Алекс привыкла к её лицу и перестала обращать на него внимание. Хм, скоро она его забудет. Как хозяйка забудет её собственное лицо? В сущности, следы неудачной пластической операции, они что сродни увечью, а поскольку физические недостатки встречаются у людей не так уж редко, этот ничем особенным не выделяется на фоне остальных. Затем хозяйка открыла бутылку бордо. Не знаю, что у меня ещё осталось из еды, но на ужин хватит. Алекс согласилась, так проще. А вечер продолжался в том же духе. Алекс выдержала шквальный огонь вопросов и его голов вполне правоподобно. Преимущество разговоров с случайными знакомыми состоит в том, что никто на самом деле не пытается узнать о тебе правду, и всё, что ты говоришь, в конечном счёте никому не нужно. В 2:00 ночи она наконец встала с дивана, чтобы отправиться спать. Они с хозяйкой обнялись, заверили друг друга в том, что провели прекрасный вечер, что было одновременно и правдой, и ложью. Во всяком случае, время прошло незаметно. Алекс слегка легла гораздо позднее, чем собиралась, её одолевала усталость, мучили все те же кошмары. На следующий день она прошлась по книжным магазинам, а затем устроила себе сиесту, неожиданно долгую, глубокую дурманище, почти мучительную. В отеле 24 номера, все полностью отремонтированные 4 года назад, как сказала Жаклин за найти. Называть меня просто Жаклин? Нет, нет, я настаиваю. Алекс, досталась комната на третьем этаже. Она почти не сталкивалась с другими постояльцами, только слышала разнообразные звуки из соседних номеров. полный ремонт, стало быть, не включал в себя звукоизоляцию. Вечером, когда Алекс, вернувшись в отель, попыталась незаметно проскользнуть к себе в номер, Жаклин тут же вынырнула из-под стойки ресепшена. Оказаться от приглашения выпить по бокальчику Алекс не удалось. Жаклин была в отличной форме, ещё лучше, чем накануне. Ей хотелось видеть себя блистательной, остроумной, улыбающейся, строящей обаятельные гримасы, порхающей по комнате. И веселящейся до упаду. Она выпила двойную порцию виски и в 10:00 вечера, наливая уже третью, окончательно разрезвилась. Может, сходим в одно местечко потанцевать? Предложение явно предполагало немедленный восторженный согласие, но Алекс выразила сомнение, что сейчас подходящее для этого момент. К тому же эти заведения, в которых якобы только танцуют, внушали ей недоверие. Да нет же, воскликнула Жаклин с наигранной преувеличенным воодушевлением. Это место и в самом деле только для танцев, поверьте мне. Это звучало так убедительно, как будто она сама верила тому, что говорила. Алекс стала медсестрой, потому что так захотела её мать. Но в сущности она прирождённая медсестра. Ей нравится делать добро. Анка не вступила в вязи чайные попытки Жаклин воплотить в жизнь своё предложение. Она принесла шашлычки, потом стала рассказывать об этом самом заведении, где устраиваются танцы два раза в неделю. Вот увидишь, это потрясающе. Она по-прежнему была от всего в восторге. Затем, поклебавшись, всё же Жемана добавила: "Ну, ещё люди там знакомятся". Алекс потягивала бордo, слегка отрешившись от происходящего, но из-за этого расслабленного состояния её вывел настойчивый голыша Клин. Уже пол-одиннадцатого, ну что? ਇੱਦੋਂ